Касьянов Олег. История Аарона Стрейта. К своим 50 годам Аарон Стрейт, впрочем, и до этого момента очень успешный психотерапевт, действительно добился многого на профессиональном поприще. И это были не просто слова. Заслуженное уважение коллег по всему миру, безграничная ценность его выдающихся научных работ и, конечно, вишенка на торте Созданием одного из важнейших направлений современности – когнитивная психиатрия – делали его поистине крупнейшим специалистом в области лечения депрессии. Если сказать проще, в двух словах – Аарон был богат, успешен и счастлив. Безусловно, одним из важнейших элементов его счастья была семья. Это Саманта, супруга, которую он обожал и любил, пожалуй, больше жизни. И две прекрасные дочери – Лили и Кристин, 10 и 15 лет соответственно. Аарон Стрейт был высокого роста, атлетического телосложения, носил очки на постоянной основе, из одежды предпочитал джинсы, майки пола, пиджаки и кроссовки. Аарон родился в 1921 году в семье эмигрантов из Российской империи и уже с детства проявлял незаурядные аналитические способности и огромный интерес к психологии во всех ее видах и проявлениях. В студенческие годы Аарон очень увлекался психоанализом, но в силу определенных обстоятельств разочаровался в нем. Однако временами не брезговал применять его базовые элементы при работе с тяжелыми пациентами. Приблизительно к 30 годам ему удалось сформулировать собственную модель депрессии, где, в отличие от психоаналитической бессознательности, Аарон утверждал, что причины аффективных расстройств лежат исключительно в сознании пациента. В то же время он познакомился со своей будущей женой, Самантой, Это случилось на вечеринке Джона Уилсона, старинного закадычного друга Аарона еще по Пенсильванскому университету, по случаю присвоения ему очередной докторской степени. Саманта была на 10 лет младше Аарона, тогда еще студентка. И как она потом рассказывала сама об их первой встрече, «Аарон сразил меня наповал одним лишь взглядом». С того самого вечера Аарон с Самантой не расставались ни на секунду, связав себя узами брака уже в 1952 -м. Они всегда были неразлучны. Будь то междугородние поездки на научные конференции по психиатрии, или же когда Аарон получал приглашение на чтение своих лекций в другие страны. Потом у них родился удивительный ребенок, дочь Кристин, которую родители окружили теплом и настоящей заботой, а спустя еще пять лет – лили. Семья Стрейтов проживала в Филадельфии, штат Пенсильвания, в одном из роскошных старых особняков, в котором было два этажа, 18 комнат и прилегающий большой тенистый сад. В доме было очень уютно и тепло во всех отношениях, что, конечно же, создавалось стараниями миссис Саманты Стрейт. Хотя Аарону нравилось думать, что это исключительно его заслуга. Да, он никогда не скрывал и не преуменьшал своих способностей, главной из которых была умением мастерски постигать законы человеческой психологии. Иными словами, Аарон видел людей насквозь и запросто контролировал ситуации, при необходимости не давая эмоциям брать вверх, а значит, легко удерживая общий эмоциональный фон в гармонии. И все в его жизни, казалось, безотказно работал, как часы. О чем, в общем-то, свидетельствовала наградная табличка, которую мистер Стрейт получил лично из рук мэра Филадельфии по случаю празднования юбилея Аарона, случившегося буквально на днях. Конечно, это была не первая награда Аарона Стрейта. Он был обладателем многих престижных премий благодаря своим научным трудам, но, тем не менее, награда была очень ценной. В ней говорилось о величайшем вкладе Аарона в жизнь города и всей страны в целом, и ему было безумно приятно. И в тот день Аарон сидел в гостиной и держал в руках эту позолоченную рамку, которая в свете солнечных лучей, усиленно влезающих в этот час в окно комнаты, отражалась ярким бликом и немного ослепляла глаза. Аарон в очередной раз внимательно осмотрел, и без того известный ему текст на табличке, и вернул награду на свое положенное место, поставив рамку на полочку над камином. Тут зазвонил телефон. Аарон еще полюбовался наградой некоторое время и подошел к телефонному аппарату, мягко подняв трубку. «Слушаю», — спокойно произнес он. «Привет», — послышался голос Джона Уилсона, который был не просто другом Аарона, а еще и профессором психиатрии Пенсильванского университета. «С днем рождения!» И он засмеялся. Хм, «Спасибо уже в десятый раз за последние два дня, Джон», — хмыкнул Аарон. «Как себя чувствует Джина после вчерашнего?» «Мне показалось, что она перебрала лишнего». «Есть немного», — «Ну, слушай, не каждый день у лучшего друга юбилей», ответил тот. «Я вот тебе зачем звоню, старик, дело есть», перебил Джон внезапно. «Слушаю», — повторила Аарон. «Хотел бы, чтобы ты осмотрел одного пациента, дал свои рекомендации», — начал Джон издалека и откашлялся. «Твой пациент?» — уточнил Арон несколько безучастно, что было вполне логично, учитывая количество пациентов, прошедших через руки Аарона Стрейта за последние 30 лет. «Нет», — «Он сейчас находится в научно-исследовательском институте психотерапии, э, в отделении у Крэнстона. но они, похоже, в тупик зашли», – ответил Джон. «Надо же! Если уж Крэнстон в тупике!» – снова хмыкнул Аарон. «А что за пациент? В чем проблема?» «Тема нестандартная. Он как бы не совсем наш пациент», – рассуждал Джон. «В смысле?» – уточнил Аарон, чувствуя, как к нему возвращается интерес. «В смысле, что он помнит только 15 минут из своей жизни?» и в течение этих 15 минут постоянно рассказывает одну и ту же историю», — пояснил Джон. «История — это как будто его сон, причем он начинает свой рассказ одинаково, всегда с одной фразы». «Какой?» — спросил Аарон, вновь почему-то начав немного скучать. «Фраза такая. Сегодня мне приснился странный сон, но я могу поклясться, что это было реально», — ответил Джон. Ричард рассказывает свою историю ровно 15 минут и, заметь, с одной и той же интонацией и эмоцией. Ричард переспросил Аарон. «Да, извини, он не предупредил. Его зовут Ричард Мэпплтон, он работает грузчиком в порту», объяснил Джон и продолжил. «При этом Ричард здоров физически и душевно, в смысле никаких очевидных отклонений нет. Тесты тоже ничего не выявили. Единственная его проблема, он не знает о том, что делает это постоянно. Он уверен, что рассказывает историю впервые, каждый раз. Кроме этой истории, Ричард не помнит ни черта из своей жизни», закончил Уилсон. «Ясно, что ж, давай подъеду, посмотрим, что к чему», – сказал Аарон, которому вновь стало жутко интересно. «Спасибо. Ты же знаешь, что твой неординарный взгляд на вещи, твой оригинальный подход обычно дают свои результаты». Рано пока хвалить, – прервал его Аарон. «Давай сегодня ближе к семи вечера загляну в институт, чтобы не откладывать в долгий ящик, а то я обещал Саманте, что завтра возьму отгул. Ворчит, э, мол, редко дома бываю в последнее время. Э, «Понял». «Тогда до встречи!» — согласился Джон, и Аарон положил трубку. Закончив все срочные дела и, наконец, разобравшись с накопившейся за неделю корреспонденцией, Аарон Стрейт вышел на улицу, уселся за руль своего любимого автомобиля шевроля Шевиль», и рванул в сторону города, используя мощь двигателя по прямому назначению. К институту психотерапии он прибыл ровно к 19.00, припарковался и зашел внутрь. Поздоровавшись на входе с Уэбом, толстым неповоротливым охранником, с которым Аарон был знаком давно, еще когда впервые приходил сюда лет десять назад, и, перекинувшись с ним парой общепринятых фраз, Аарон Стрейт прошел к лифту и поднялся на третий этаж, где располагалось подразделение доктора Сама Крэнстона, нынешнего ведущего специалиста в области когнитивной психиатрии. И так уж вышло одного из злостных оппонентов Аарона Стрейта. По официальной версии, подразделение Крэнстона занималось некими безобидными исследованиями, особенности головного мозга. Но в реальности дела обстояли гораздо хуже. Здесь, на третьем этаже института, творились всякие вещи, которые назвать безобидными не поворачивался язык. В общем-то, это и была одна из основных причин вражды Аарона Стретта и Сэма Крэнстона. Но сегодня Аарон тут был совершенно по-другому вопросу. К счастью, Крэнстона не было на месте, что помогло избежать бессмысленной словесной перепалки. Вместо этого на входе Аарона встретил довольный Уилсон, который был одет в свои бессменные свитер с ромбами и брюки. И без лишних слов сразу проводил Стрейта в особый кабинет, где их ожидал Ричард Мейплтон, тот самый причудливый пациент. Когда Аарон с Джоном зашли в помещение, Ричард уже лежал на кожаной кушетке и смотрел в потолок. И по всему было заметно, что делал он так далеко не впервые. Ричард был невысоким, слегка полноватым молодым человеком лет 28 У него были прямые длинные каштановые волосы и легкая щетина на лице. Одет он был в синие джинсы и темно-зеленую рубашку, а на ногах – грязные замшевые ботинки некогда бордового цвета. «Ричард, познакомься. Это доктор Аарон Стрейт. Абсолютно выдающаяся личность», – скромно представил Джон Аарона. Ричард оторвал свой взгляд от потолка и перевел его на Стрейта. «Добрый день, Ричард», – мягко поздоровался Аарон. «Как твое настроение?» С этими словами Стрейд достал из кармана диктофон, положил его рядом с собой на столик и включил запись. Ричард слегка улыбнулся и вновь посмотрел на потолок. «Сегодня мне приснился странный сон. Но я могу поклясться, что это было реально», — начал он. «Очень интересно. Мог бы ты мне рассказать о нем поподробнее?» — попросил его Аарон. «Я не знаю, как правильно описать то место, где я находился». Ричард нахмурил брови и плотно сжал губы. «Это такая огромная закрытая территория, нечто похожее на пещеру, будто бы просторный ангар, вытесанный из камня внутри скалы. Там было очень холодно и... пусто, абсолютно ни души», — Ричард судорожно глотнул. «Не беспокойся, Ричард, все в порядке, продолжай», — очень уверенно и как-то подружески успокоил его Аарон. «В центре этой большой пещеры, если можно ее так назвать, стоял огромный механизм, который выглядел как гигантский двигатель». «Механизм этот работал почти бесшумно, но иногда издавал сигналы и производил излучение неких волн», — продолжил Ричард, начав заметно ерзать на кушетке. «Механизм был настолько большим по размеру, что выглядел как гигантское здание. Он э, занимал почти все пространство той пещеры». «Что ты почувствовал, когда впервые увидел этот механизм?» — спросил его Аарон и сделал пометку в своей тетради. «Я знал, что можно попасть внутрь механизма», — ответил Мейплтон, будто бы не обращая внимания на вопрос Аарона. Я обошел его вокруг и обнаружил один единственный вход. Он был в виде бегущей горизонтальной автоматической дорожки. «Ты имеешь в виду что-то вроде эскалатора?» — уточнил Аарон, представляя в голове такую картину. Я встал на ту дорожку, и она повезла меня внутрь механизма. Снова продолжил рассказывать Ричард, не замечая реплик Аарона. И затем я испытал такой внезапный дикий ужас — Ричард начал как-то всхлипывать и одновременно задыхаться, что я не мог не мог дышать. «Ричард, успокойся, у тебя просто приступ панической атаки. Сейчас в твоей жизни ничего не угрожает, ты в полнейшей безопасности», — успокаивал его Аарон. «Ты здесь, с нами, в этом кабинете. Как думаешь, какова причина твоего страха?» — спросил Аарон. «Яркий белый свет внутри. Я не видел ничего, кроме яркого белого света, но я ощущал, что дорожка продолжает свое движение». Ричард сделал несколько быстрых поверхностных вдохов. И, по «И потом вдруг я начал вспоминать всю свою жизнь, свою семью, жену, детей, работу». «Это абсолютно нормально, Ричард, это хорошо», заметил Аарон, кивая головой. «Но это были не мои воспоминания», вскрикнул Ричард. «Ты хочешь сказать, что ты видел события, которых у тебя не было? Ситуации в своей семье и случаи на работе, которые не происходили?» Аарон вдруг почувствовал легкий холод в районе поясницы, потому что история начала приобретать несколько мистический оборот. «У меня нет семьи», – прервал Ричард рассуждение Аарона, «и никогда не было». Стрейд повернул голову в сторону Джона Уилсона, и тот с некоторым сомнением, молча кивком головы, подтвердил информацию Ричарда. «Я не могу объяснить это даже себе. Все в порядке, продолжай. Ты в полной безопасности сейчас, Ричард», – снова успокоил его Аарон. «В тех воспоминаниях я увидел незнакомую мне женщину, но было такое чувство, что я ее очень хорошо знаю, что она... «Как будто бы моя жена». Продолжал дальше Ричард. «Кажется, ее звали Саманта». «Я могу поклясться, что любил ее, но это лишь мое ощущение. Как некая поверхностная эмоция, я ведь абсолютно не знаком с ней в реальной жизни. Это так странно». Ричард слабо улыбнулся, прикрыв глаза. «Хорошо, я внимательно слушаю тебя дальше», — ответил Аарон, при этом невольно подумав, конечно, о совпадении имени Саманта, но тут же погнал эти мысли от себя прочь. «Мало ли кого зовут Самантой в этом мире». Дорожка продолжала двигаться, и я вдруг начал испытывать еще больший страх, чем был до этого. Первые воспоминания внезапно сменились другими. Я увидел себя маленьким мальчиком, которого сбил грузовик. «Ты попадал в автокатастрофу?» – поинтересовался Аарон. «Ничего подобного со мной никогда не происходило, но таких вот чужих воспоминаний было много», – ответил Ричард взволнованно. Дорожка продолжала двигаться дальше, и я смог вспомнить сотни чужих жизней, семей, женщин, детей – Несчастные случаи или, наоборот, счастливые моменты. Но все это была не моя собственная жизнь. Он замолчал. «А дальше?» – спросил Аарон, почему-то тяжело вздохнув. «А потом дорожка остановилась», – воскликнул Ричард. «И что произошло? Сегодня мне приснился странный сон. Но я могу поклясться, что это было реально», – сказал вдруг Ричард. «Я не знаю, как правильно описать то место, где я находился». Аарон вопросительно взглянул на Уилсона. 15 минут истекли. Ричард начал историю с самого начала», — оповестил Уилсон. «Это то, о чем я тебе говорил». Аарон выключил диктофон, убрал его в карман, и вместе с Уилсоном они покинули кабинет. «Не думаю я, что это сон», — сказал Аарон, когда они с Джоном спускались вниз на лифт. «Как по мне, так это чистейшая галлюцинация. Очевидно, все признаки шизофрении на почве затяжной депрессии». Ричарду просто хочется постоянно жить под защитной маской, надевать на себя образы других людей, как способ избегания своего истинного внутреннего «я». «Погоди, не кипятись. Сначала я тебе обрисую полную картину происходящего», сказал Уилсон, и тут лифт остановился, они вышли. «А что, есть еще какая-то другая полная картина?» возмутился Аарон. «Ты решил мне об этом завтра рассказать, что ли?» «Да не нервничай ты так», Джон улыбнулся. «Давай обсудим спокойно. Сейчас ты уже в теме». Аарон и Уилсон вышли из института на улицу. «Пройдемся немного», – скомандовал Уилсон и медленно повел за собой Аарона. Суть в том, что Ричард со своей семьей попал в автокатастрофу два года назад. «То есть у него все-таки есть семья?» – спросил Аарон, разозлившись. «Была семья. Его жена и двое детей погибли, а Ричард чудом остался жив. Но при этом его мозг получил серьезную травму, после чего он может помнить только 15 минут своей жизни. Тот самый сон». «Но Ричард не помнит о смерти своей семьи», — закончил Уилсон. «А кто-нибудь пытался с ним пообщаться на эту тему?» — спросил Аарон. Шуч, Конечно, пытались. Кронстон там и штанов чуть не выпрыгнул». «И что же?» «Да ничего», — ответил Джон. «Ричард, как робот, рассказывает свою историю, чтобы его не спросили». «А его жену звали Саманта?» «Нет, в том и дело, что Каролин». «В этом вопросе все четко, он видит что-то другое, чужие жизни и эмоции». «Интересно, конечно, но я бы попробовал с ним поработать по-своему», – заметил Аарон. «Надеюсь, что речь не идет о каком-то соревновании с Кранстоном, типа, кто сильнее и умнее. Это же не спортивный интерес для тебя», – поинтересовался Уилсон. «А какая разница? Тебе же нужны результаты. Мне нужны, всем нужны результаты», – отрезал Аарон. В «Понедельник буду к 10. Начинаем работу. Не расслабляйся». «Джинни, привет». Истрейд, оставив стоять Уилсона на тротуаре, резко развернулся и направился в обратную сторону к своему автомобилю на парковку. Уикенд прошел для Аарона Стрейта в несколько отрешенном состоянии. Все мысли были заняты новым пациентом, а запись, полученную в сессии с Ричардом, он прокрутил сотни раз, пытаясь услышать что-то новое для себя. Это, конечно, не могло не сказаться на состоянии Саманты. Она была очень расстроена этой самой отрешенностью мужа, ведь Саманта ждала нынешнего уикенда давно. Давно мечтала провести его с Аароном вдвоем, чтобы никто не мешал, И потому вечером в воскресенье вообще случился скандал, хотя ранее этого никогда не происходило, потому что Аарон Стрейт всегда умело контролировал ситуацию и очень этим гордился. Но тут что-то словно поменялось у Аарона в связи с возникновением Ричарда Мейплтона. Что-то очень глубокое на уровне неуправляемого подсознания, несмотря на презрительное отношение Аарона ко всему бессознательному, шептало ему о чем-то очень важном, о чем-то неизбежном, но... Но Аарон никак не мог прочесть намеки судьбы и потому с нетерпением ждал утра понедельника, чтобы приступить к долгожданной работе. Когда же наконец настал заветный день, Аарон Стрейт, не завтракая, незаметно выскользнул из дома, завел своего могучего коня и помчался в научно-исследовательский институт психотерапии на всех парах. Ровно в 10.00 он уже сидел в кабинете с Ричардом и, включив поспешный диктофон, произнес «Здравствуй, Ричард. Ты меня не знаешь, но я знаю тебе многое. И с этими словами Аарон бросился в торопях пересказывать Мейплтону его 15-минутный рассказ о гигантском механизме внутри пещеры, на что у Аарона ушло чуть больше пяти минут из отведенных 15. А потом дорожка остановилась, закончил свой монолог Аарон Стрейт последними словами Ричарда с прошлой сессии. И, о чудо, Мейплтон вдруг продолжил вещать с того же места, на котором завершил свой рассказ с тремя днями ранее. «И я понял, что теперь знаю этот механизм», – спокойно произнес Ричард. «Зная его назначение. Это гигантский информационный сервер, который реально существует на планете Земля». «Сервер», — уточнил Аарон, не совсем понимая значение этого слова, потому что никогда не слышал о таком. «Да, сервер», — утвердительно кивнул Ричард. «Такое информационное устройство, не знаю, как лучше объяснить, которое хранит память всех людей на планете, и этот механизм реально существует». Сервер содержит все прошлое и будущие события и эмоции абсолютно каждого человека на Земле. И именно этот механизм решает, что именно должен помнить человек, а что не должен. Основная задача механизма – иметь полную историю нашей цивилизации в записи. Второстепенная задача – помогать человечеству пережить трагические моменты жизни. Когда случаи особенно тяжелые, этот самый сервер отключает сознание человека, чтобы тот не повредился и продолжил жить дальше. Невероятно прошептал пораженный Аарон. «Сервер реально существует на Земле, но его практически невозможно отыскать», — продолжал вещать Ричард. «Неизвестно, кто построил этот странный механизм, но точно известно, что сервер там был всегда, испокон веков». «Где там?» — попытался уточнить местоположение сервера Аарон, попутно осознавая, что ранее поставленный им диагноз Ричарду, вероятно, ошибочен». В его голове уже несколько минут крутилась только одна мысль, что обнаружение этого механизма могло дать ответы человечеству, если и не на все, то на многие вопросы. «Сервер находится где-то в горах», — ответил Ричард. «Я не знаю точно где». В ту ночь доктор Арон Стрейд не мог уснуть. Глаза таращились в темноте, не имея никакой возможности сомкнуться. Сердцебиение было учащенным от волнения. Еще за ужином Саманта долго выпытывала у арана что же стряслось, но, не получив должного ответа, не стала обижаться на этот раз, оставив мужа в покое наедине со своими мыслями. Так он просидел на стуле за обеденным столом до полуночи, полностью погруженный в размышления, и потому ночью не его продолжилось. Едва дождавшись утра, он снова рванул в институт психотерапии, где на входе нос к носу столкнулся с самым Кранстоном. Кранстон был крупным мужчиной со жгучей черными волосами. У него была пышная борода и густые бакенбарды. Он носил легкую светлую ветровку, белые рубашки и серые брюки. Туфли он предпочитал лакированные, черного цвета. «Черт побери, тяжело день начинается», – начал Аарон. «Чего это мы в штыки с раннего утра? Проблема с женой?» – съехидничал Крэнстон. «А как же тот факт, что причина лежит в сознании пациента?» «Это ты о своей жене, Крэнстон? Или у вас все настолько на бессознательном уровне происходит, что вы даже с утра не можете вспомнить, что делали ночью?» Достаточно грубо ответил Аарон. «Я не знаю. Может, проще у Мэйплтона спросить? Он, говорят, знакомство с твоей Самантой не понаслышке». Избил в ответ Крэнстон. «Иди к черту!» Разозлился вдруг Аарон, развернулся и пошел в здание института. «А тебе не пора закончить свой психоанализ с Мейплтоном, пока не поздно? А то я смотрю, нервишки шалят». Крикнул ему вслед Крэнстон, но Аарон лишь отмахнулся рукой. Когда Стрейд зашел в кабинет, Ричард, как и в предыдущие дни, уже ожидал его, лежа на кушетке. Следуя прошлому примеру, Аарон выпалил Ричарду за пять минут известную теперь информацию о сервере, о памяти, и сразу перешел к определению местоположения механизма. «Вот, Ричард, посмотри и попробуй сказать, есть ли тут что-то знакомое для тебя?» С этими словами Аарон разложил перед Мэйплтоном на столе фотокарточки с изображением гор из разных частей света. Ричард принялся очень внимательно и с большим интересом рассматривать фотографии, периодически что-то нашептывая себя под нос, одновременно как бы соглашаясь или не соглашаясь с самим собой, и вдруг остановился на одной из них и произнес «Вот это! Это похоже!». Аарон взял в руки цветное фото, на которое указал Мейплтон, перевернул на обратную сторону и прочитал глазами. Перинеек. С того самого дня доктор Аарон настолько увлекся идеей определить местоположение предполагаемого сервера памяти Земли, что полностью потерял голову. Абсолютно все, чем он жил раньше и чем интересовался, утратило для него всякий смысл. Сама мысль, что он, казалось бы, в одном шаге от всемирного открытия, которое кардинально изменит человечество, не давала ему ни спать, ни есть, ни нормально существовать. Все, чем он бредил в последние недели, это возможность отправиться в экспедицию в Пиренеи. Понятно, что далеко не многие разделяли его энтузиазм. Коллеги посчитали, что он сошел с ума, что было крайне иронично, учитывая его профессиональную деятельность. А Саманта сменила теперь свою фирменную постоянную улыбку на хмурое выражение лица. Но Арон это все сейчас мало заботило. Он был откровенно одержим, и с каждым днем одержимость эта начинала приобретать черты классической компульсии, временами глубоко погружаясь в совсем уж очевидную неадекватность, когда остро и открыто ставился вопрос – А здоров ли, Аарон? Кульминация случилась в декабре 1971 незадолго перед Рождеством. Аарон по новому обычаю работал, закрывшись в своем кабинете дома, обложившись ворохом книг, карт и энциклопедий. Отвлекать его было строжайшим образом запрещено. Но в тот вечер Саманта не выдержала и решилась таки прервать работу супруга. Вот уже три месяца, как она практически не видела его, не говоря уже о прочих его обязательствах. Саманта спустилась со второго этажа в холл и, уверенным шагом, подойдя к кабинету Аарона, громко постучала. «Ну что там стряслось? Я же просил не мешать мне!» – выкрикнула из кабинета Аарон. «Это я!» – начала Саманта. «Мы должны съездить сегодня в магазин, чтобы купить подарки к Рождеству. Ты же помнишь, что через неделю Рождество, Аарон?» «Плевать я хотел, это все пустое!» – проговорил Аарон за дверью. «Мне это не интересно. «Ты обещал девочкам», — сказала Саманта сдержанно. «Они уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что никакого Санта не существует», — воскликнула Аран «Но ты же обещал им!» — возмутилась Саманта, начиная тяжело сопеть носом. «Я не могу, я занят», — ответил он кратко. «Черт тебя дери, Аарон Стрейт!» — закричала Саманта так громко, что зазвенела посуду в серванте в столовой. «Или ты немедленно выйдешь из своего кабинета, или я сегодня подаю на развод». И она пнула ногой дверь кабинета, что было мочь. Буквально через полчаса Аарон строит с семьей уже катили в сторону торгового центра. Были глубокие сумерки, за окном авто падал мягкий пушистый снег, заставляя щетки стеклоочистителя «Шевроле» трудиться в поте лица. Еще работал радиоприемник. Саманта сидела справа от водителя, отвернувшись в сторону окна, принципиально не глядя на Аарона, а девочки молча ехали сзади. Так не может больше продолжаться, произнесла тихо Саманта. Мы должны что-то поменять. «Ты имеешь в виду, что я должен перестать заниматься своей работой?» «Ты хочешь, чтобы я бросил дело своей жизни просто потому, что тебе...» «Некомфортно?» – возмутился Аарон, нервно выкручивая руль в повороте. «Некомфортно?» – взвизгнула Саманта. «Это мне некомфортно?» «Но не мне же. В отличие от некоторых, я работаю, я обеспечиваю семью», – возразил Аарон. «Ах, вот как? То есть я бездельничаю, по-твоему?» «Да, именно так», – подтвердил Аарон. «А знаешь что?» «Что?» – спросил Аарон, который окончательно вышел из себя. «Лучше бы ты мне никогда не встречался на той чертовой вечеринке!» – прокричала Саманта и заплакала. «Может, ты и права», – ответил Аарон, посмотрев на нее в сторону. «Может, так было бы действительно лучше?» «Аарон!» – завизжала Саманта, указывая куда-то на дорогу и непроизвольно закрывая лицо руками. Аарон вернул свой взгляд на шоссе, где обнаружил надвигающийся на «Шевроле» большой грузовик, полностью ослепляющий глаза своими мощными фонарями. Раздался пронзительный звук клаксона, и Аарон по инерции нажал на тормоз. Его «Шевроле», потеряв сцепление со снежной дорогой, поволокло боком поперек полосы движения. Затем их автомобиль столкнулся с грузовиком, и от сильнейшего удара, тут же вылетев на обочину, начал целую череду вращений против часовой стрелки и, наскочив на отбойник и сделав сальто в воздухе, перевернувшись, упал на собственную крышу. Около полуночи в квартире Джона Уилсона раздался телефонный звонок. Джон не сразу смог оценить весь масштаб происходящего или, правильно сказать, не мог поверить в услышанное, однако сразу собрался и отправился в госпиталь. Там ему еще раз подтвердили информацию о том, что семья Аарона Стрейта попала в ужасную автокатастрофу, и из выживших остался только один — сам Аарон. «Сожалею, сэр, но его жена и дети погибли», Передали Уилсону на рецепции госпиталя. И эта фраза никак не могла выйти из его головы потом, еще долгие годы после. «Вы уже сообщили Аарону об их гибели», просил Джон у одного из докторов, не узнав свой родной тембр. «Пока не было возможности. Его состояние крайне тяжелое. Сейчас он без сознания». Несмотря на серьезные увечья, полученные в аварии, Аарон быстро пошел на поправку и уже через неделю был в твердом сознании. Еще через месяц он спокойно обходился без посторонней помощи. Но на вопрос, помнит ли он, что с ним случилось, и понимает ли, где сейчас находится, Аарон отвечал отрицательно. Когда же его спросили, есть ли у него семья или кто-то из близких, кому можно позвонить сейчас, он ответил, что одинок, и семьи у него никогда не было. Джона Уилсона своего лучшего друга Аарон Стрейт тоже не признал, и вместо стандартного их приветствия... Мягко поздоровался с Джоном, конечно, представившись в самом начале, будто бы они были незнакомы, после чего ошеломил Уилсона своей фразой, от которой у Джона накатил такой ужас, что защемило сердце. «Сегодня мне приснился странный сон, но я могу поклясться, что это было реально», — сказал Аарон. Вскоре стало понятно, что он помнит лишь 15 минут своей жизни, бесконечно рассказывая каждому одну и ту же известную теперь историю. По иронии судьбы, Аарона Стрейта определили в научно-исследовательский институт психотерапии на третий этаж подразделения Сэма Крэнстона. Из-за имеющегося конфликта интересов Сэм Крэнстон не смог стать лечащим врачом Аарона, и потому ему был назначен другой специалист, молодой доктор из Бостона по имени Стефан Джефферсон, что, по сути, не имеет сейчас никакого значения, потому как лечение не принесло ни малейших результатов. Аарон Стрейт, при любой возможности, продолжал скрупулезно наговаривать на диктофон свою монотонную историю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 стоял огромный механизм, который выглядел как гигантский двигатель. Механизм этот работал почти бесшумно, но иногда издавал сигналы и производил излучение неких волн. Он был настолько большим по размеру, что выглядел как гигантское здание. Механизм занимал почти все пространство той пещеры. Я знал, что можно попасть внутрь механизма. Я я обошел его вокруг и обнаружил один единственный вход. Он был в виде бегущей горизонтальной автоматической дорожки, Я встал на эту дорожку, и она повезла меня внутрь, и затем я испытал такой внезапный дикий ужас, что не мог дышать. Это был яркий белый свет внутри. Я не видел ничего, кроме яркого белого света, но я ощущал, что дорожка продолжает свое движение. И потом вдруг я начал вспоминать всю свою жизнь, свою семью, жену, детей, работу. Но это были не мои воспоминания. У меня нет семьи никогда не было.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 Первые воспоминания внезапно сменились другими. Я увидел себя маленьким мальчиком, которого сбил грузовик. Но ничего подобного со мной никогда не происходило. А потом дорожка резко остановилась.